Глава 10. Это далось мне нелегко, оставить Джоли с мумифицированными останками орка в желтом, но все равно жутком коридоре, который легко можно представить себе тропой в ад, или того хуже одним из аэропортовских коридоров, неизбежно приводящих в гнездо службы безопасности, где ее сотрудники всегда готовы раздеть догола бабушку, обследовать задний проход монахини, просветить нас всех сканером, мощности которого вполне хватает для инициирования рака костей или начало формирования третьего глаза в самом неудобном месте. Даже моя собака-призрак, и та убежала. С другой стороны, Джоли уже много раз оставалась в этом коридоре одна. И здесь она в большей безопасности, чем в любом месте уголка. А кроме того, хотя она девочка-ребенок, мужество у нее ничуть не меньше, чем у меня. С маленьким фонариком в одной руке и пистолетом в другой я иду тем же путем, каким она привела меня сюда, между раздвинутыми створками дверей. Через два просторных воздушных шлюза или через две камеры обеззараживания. Отверстия в стальных стенах целятся в меня, как винтовки. Когда добираюсь до бетонной трубы, по которой ранее мы шли в кромешной тьме, я останавливаюсь, чтобы осветить стены тонким лучом. Труба напоминает мне подземный лабиринт, о котором я писал во втором томе этих мемуаров. Там меня едва не убили. Я не могу позволить себе бояться одного места только потому, что оно напоминает мне о другом, где я чуть не погиб будь это полицейский участок, или церковь, или монастырь, или казино, или кафе-мороженое. Я никогда не находился на грани смерти ни в прачечной автомате, ни в Макдональдсе, ни в суши-баре, но мне еще нет 22, и при удаче я проживу достаточно долго, чтобы почти умереть и в этих, и во многих других местах. Я вновь продвигаюсь по наклонной трубе, вспоминая первоначальную версию захватчиков с Марса, вышедшую на экране в 1953 году в которой злые марсиане тайком построили подземную крепость под тихим американским городком, а киноактеры изображали инопланетных монстров в костюмах с торчащими наружу молниями на спине и крались по тоннелям, чтобы сотворить очередную гадость. Несмотря на молнии, фильм получился неплохой, вошел в золотой фонд научно-фантастических фильмов, но пугающего в нем совсем ничего нет, особенно в сравнении с утренними воскресными выпусками программы «Встреча с прессой». Не успев далеко уйти, я подхожу к первой трубе справа, которая в полной мере соответствует описанию Джоли. Примерно 5 футов в диаметре передвигаться по ней можно, только пригнувшись. Поскольку ранее девочка обследовала эту часть дренажной системы и знает, что на другом конце труба заглушена, у меня нет намерения заходить в нее. Когда я прохожу мимо входа в боковую трубу, меня останавливает шум. Его источник далеко, и эхо, проносясь по узкой трубе, напоминает грозное гудение, будто по бетону движется что-то тяжелое и металлическое. Луч моего фонарика пробивает темноту лишь на считанные ярды, но едва я задаюсь вопросом, а может ко мне катится металлический шар, пущенный злобным инопланетянином с молнией на спине, шум смолкает. Тут же начинает дуть ветерок, принося воздух, который пахнет старым бетоном. Это не затхлый воздух темных тоннелей. Он свежий и чистый, ласкает лицо и даже немного ерошит волосы. Приятный, прохладный, утренний воздух, каким он и должен быть в январский день в центральной части побережья Калифорнии. Если в дальнем конце этой трубы ранее стояла заглушка, то теперь ситуация изменилась. То ее открыло, почему вопросы крайне важные, потому что случайностью это не назовешь. Время рассчитано очень уж точно. Больше из трубы не доносится ни единого звука, никто по ней ко мне не приближается. Хотя, скорее всего, никто не видел, как мы с Джоли в безлунной темноте бежали по пляжу к джерлу дренажной трубы. Хотя девочка направила хискота, а таким образом всех, по ложному следу к несуществующей пещере. Мне не очень хочется возвращаться на пляж. Любой другой выход из дренажной системы сулит больше плюсов, чем тот, что укрыт кустами или анами. Интуиция. Надежный достаточно часто, но не всегда подсказывает ясновидящему повару блюд быстрого приготовления, что альтернативный выход безопасен, и тот, кто распечатал боковую трубу, скорее мне, друг, или предпочитает, чтобы умер Хиска, то не я, а, возможно, хочет, чтобы умерли мы оба, но не я один. Я решаю действовать без промедления, отталкиваясь от этого ненадежного предположения. В конце концов, при самом худшем раскладе меня всего лишь убьют. Пригнувшись, давленный спереди и сзади темнотой, сжимая в руках пистолет и фонарик, чуть ли не обдирая костяшки пальцев и бетонный пол, я чувствую себя троллем, но, разумеется, я не ем детей, пожалуй, голумом, а не троллем, голумом, ведущим хоббита Фрода в логово гигантской паучихи Шелоп. Да только я скорее фрода, чем голым, потому что ведут меня, а не веду я. А это значит, что меня плетут шелками нитями, прочными, как проволока, и отложат в сторону, чтобы та, что меня поймала, смогла съесть живым в удобное ей время. Но к моему изумлению никакой шелоп нет, и пройдя чуть ли не весь путь до Мордора, когда икры ноют от долгого хождения в позе гориллы, я прибываю к концу трубы. Железная лестница ведет наверх, к открытому люку, через который виден розовый свет раннего утра. Из люка я вылезаю на бетонную площадку площадью 4 на 4 фута. Позади меня, на востоке, длинный склон поднимается к рельсам ограждения и прибрежной автостраде. Передо мной местная дорога, ведущая к уголку гармонии, которая находится ярдо в двухстах слева от меня. Ночь отступает к западному горизонту, розовая заря захватывает все большую часть небосвода, и я уже вижу автозаправочную станцию, и ресторан, около которого припарковано несколько автомобилей. Завтрак начался, но не укрытые тенью деревьев в коттеджи. Если кто-то из не случайно заметит меня, я слишком далеко, так что ему меня не узнать. Гул электромотора привлекает мое внимание к люку. Треугольные сегменты выдвигаются из стены и сближаются и формируют водонепроницаемую заглушку. Мне очень хочется верить, что где-то у меня есть друг. Но меня тревожит ощущение, что мной просто манипулируют и о помощи речь не идет. Каждый член семьи Гармони – узник, но при этом и оружие, которое может быть использовано против меня хискотом. Я один. Их много. В утреннюю смену, наверное, треть на работе обслуживают семейный бизнес. Но остальных можно использовать, чтобы ловить меня и оберегать хискота, причем выбора у них нет, особенно в такой кризисной ситуации. Если они попытаются взбрыкнуть, он использует их для убийства кого-то из близких. Я не хочу причинять вреда никому из них, но при сложившихся обстоятельствах мне не проскользнуть незамеченным мимо столь многих, не добраться до дома, где проживает Норрис Хискат. Следовательно, нужно изменить обстоятельства. К северу от меня пересечение съезда с автострады и местной дороги, ведущей к уголку гармонии. Направляясь к нему, я убираю фонарик в карман, а пистолет засовываю под ремень на животе между футболкой и свитером. Не дойдя сотни ярдов до перекрестка, я останавливаюсь, опускаюсь на одно колено и жду на обочине. Не проходит и минуты, как на съезде с автострады появляется Форт-Эксплорер. Я подбираю маленький камушек и делаю вид, что внимательно его изучаю, будто что-то в нем зачаровало меня. Может, это золотой самородок, а может, природа выбила на нем изумительные по точности портреты Иисуса. Эксплорер притормаживает у знака «Стоп», выкатывается на перекресток без полной остановки, поворачивает налево, ускоряясь, проезжает мимо меня. Еще через пару минут, когда на съезде возникает громадный 18-колесник, я бросаю камушек и выпрямляюсь в полный рост. То, что я собираюсь сделать, плохо. Не так ужасно, как похищение миллиарда долларов из инвестиционной фирмы, которой вы же управляете. Не так плохо, как всю жизнь, занимая выборную должность, обеспечивают свое благосостояние взятками. Но гораздо хуже, чем сорвать наклейку «не срывать», карается по закону с подушек вашего нового дивана. Это плохо. Плохо. Я не оправдываю своих действий. Если мой ангел-хранитель наблюдает, он, конечно, в ужасе. Если молодые люди когда-нибудь прочтут мои мемуары, я надеюсь, что мое преступление не побудит их повторить его. То же самое относится и к читателям постарше. Нам не нужны правонарушители-пенсионеры, точно так же, как не нужны молодые хулиганы. Я могу объяснить, почему должен сделать то, что наметил, но прекрасно понимаю, что объяснение – это не оправдание. Плохое деяние останется плохим деянием, даже если оно необходимо. Что плохо, то плохо. Я сожалею. Ладно, поехали дальше.